Земля. Иногда я себя спрашиваю: и какое этой земле до меня дело? Что она про меня знает? Знает хотя бы, что я есть? Знает, сколько я по ней своими ногами прошагал? Может, даже весь этот свет кругом обошёл, если сосчитать каждый шаг? Или на тот уже зашёл и дальше иду? по пашни, по бороздам, по целине, по жнивью, в дождь, в холод, в сной, весной, летом, осенью, за плугом, за косой, через силу. А зачем? А ещё знает ли земля, сколько из-за неё собачился человек? Ненавистью исходил. Сам себе бывало удивляешься, откуда в тебе столько ненависти? Не уж ты на свет уже с нею родился и ненависть притворилась в землю так или иначе ещё до моего рождения отец затеял с пражухами тяжбу из-за межи ни в какую земную справедливость он не верил но однажды пришёл с поля весь трясущийся и сказал есть ли справедливость нет ли Надо на разбойника этого Пражуха в суд подавать, потому как земля больше не стерпит. А дело было в том, что Пражух взлущил нашу межу. С этого и пошло. То отец подавал на Пражуха, то Пражух на отца, и так по очереди, смотря чья земля к тому времени отказывалась терпеть. Годами это тянулось, потому что и суды не такие уж ретивые, чтобы с одного раза решать. Да и судям надо с чего-то жить. А может и вообще нельзя было решить, кто прав, кто виноват. Так что и сам Господь Бог бы нас не рассудил. Когда с земли касается нету виновных и невиновных, только обиженные есть. А суды что с них взять? Знают одно: виновен или невиновен. а этой разю марка вот и шли суды своим чередом а отец с пражухом сами устанавливали справедливость и что пражух весной взлущит то отец во осенью распашет да ещё за свою обиду пражухового поля прихватит кусок пусть не думает злодей что на него уже управня Но однажды, после какого-то там очередного суда, который снова ничего не рассудил, подстречались отец с пражухом на поле. Отец на своём бороновал, пражух на своём раскидывал навоз. Тот изъязви, что есть ли отец будет своё поле, но судебные расходы продавать? Он у него готов купить. А отец ему в ответ: что не бывать тому, потому как колли не суды, так Господь его по справедливости покарает. И может ты супостат, наконец, подохнешь. Началась между ними страшная перепалка, за три версты было слыхать. Точно две деревни между собой схватились, две усадьбы или небо с землёй. Кто только не был в поле, спину распрямлял, бросал плуг или борону, останавливался и смотрел, где это так ругаются. А они крыли друг дружку почем зря. Жаворонки и те поулетали с неба. И даже само небо, до тех пор ясное, затянулось с тучами и вдалеке начали зорницы сверкать. В конце концов отец не выдержал, подлетел к пражуху и огрел его кнутом. А пражух, недолго думая, ткнул отца вилами. Отец упал, облился кровью. А тот еще встал над отцом, оперся на вилы и давай насмешничать. Ну, кто теперь подохнет, дьявол? Чья справедливость? А отец пока не сомлел, успел ему в ответ пригрозить погоди, сукин сын, пусть только мой шимик подрастёт ну а когда я подрос пути назад уже не было как-то я пахал на этом же самом месте а пражух на своём поле сеял пшеницу воронья слетелась видимо-невидимо что на моё поле, что на его Ну, а вороны какие их дела? Ходили да клевали. Вдруг паразит этот нагнулся, схватил ком земли и бросил вроде бы в тех ворон, что ходили по его полю. Но и с моего сорвались. Я разозлился. Люблю, чтобы вороны за мною шли, когда я пашу. Остановил лошадь и крикнул. «Оставь в покое, ворон!» Лихадей проклятый, на своём поле гоняй, а к моему лучше не приближайся. Но тот не только не перестал кидать, а ещё и каркать начал: кар, кар, кар. Прекрати, морду набью. А он дальше: кар, кар, кар. Я подскочил, врезал ему кулаком промеж глаз, он кувыркнулся, Зерно изредка рассыпалось, а я ему на земле ещё подбавил ногой. Ну, Но чья теперь справедливость, спросил. Я половину поля вспахал, а он всё не мог встать, только стонал и чертыхался. Говорили даже, я ему чего-то в крестце повредил, потому что он почти до весны пролежал в постели. Ну опять настала осень. И однажды Антек пас коров в картофельной ботве, а пражух на своем пахал. «Одна корова. Возьми да изобреди на его поле. Антек за ней отгонять». А пражух остановил плуг и лошадь и на Антека с кнотом. И так мальчишку излупцевал, что тот весь был в синяках. Потом и корову, которая на его поле забралась. И еще мало ему этого показалось. На наше прилетел и отклистал другую, ни в чем не повинную. Вернулся Антек с плачем домой, хотя время было раннее, до да полудня еще далеко, и коровы избитые на шкуре набухли толстенные, как змеи рубцы. Тут уж я прямо озверел, схватил топор и в поле, убью гада. Пусть этому раз и навсегда будет конец, пускай даже за решеткой сгнию. Но он меня издалека увидел, мигом перепряг лошадь из плуга в телегу, плуг бросил, вскочил на телегу, хлестнул конягу и по дороге мимо мельницы удрал домой. Я бросился за ним в хату, но она была на сто засовов заперта, начал дубасить в дверь. Открой, сукин сын. Я тебя убить должен. Открывай, слышишь? Нам двоим в на этом свете не жить. Но хоть бы мышиный писк донёсся из-за двери, будто и не было никого в доме. А были все. Я заглянул в окно, так они на подоконник поставили оловянные распятия. Ну и даже есть из стёкла повыбивать. Не гожу как-то перелезать через распятие. Я им только малость на угольнике у хаты порубал. С тех пор пражух от меня бегал как от чумы. Ни в деревне я его ни разу не встретил, ни в магазине, и в поле, когда ни выйду, у него уже всё обработано, точно дьявол ему ночью сеял, пахал. Повстречались мы только как-то в корчме. Должно, он меня не ожидал увидеть, потому что дело было утром, погода как стеклышко и жатва. Он за махоркой пришел, а я стоял у буфета, немного уже выпивши. «Махорки, гад, захотелось», — сказал я. Он поджал хвост и не словечко. «Клевер, не желаешь курить?» а то поруби вишнёвых листьев и еврею дайте ему хаим рюмочку анисовой пусть выпьет за моё здоровье раз уж мы встретились еврей ему налил а он точно не ему это ты что за моё здоровье не выпьешь и одной рукой его за шкирку в другую рюмку и хотел силком эту Анисовую ему в глотку влить. А он как плюнет мне в лицо. «Ах ты так, сукин сын! Я к тебе с водкой, а ты плеваться!» Поднял его под самый потолок и грохнул об землю. Корчма заходила ходуном. У него только стон вырвался, словно последний вздох. Я испугался, Не убил ли ненароком мужика? Он ведь уже в годах был. А ну, как старые кости в нем рассыпались с такой-то высоты. Однако кое-как очухался. Еврей ему немного помог. И выкатился из корчмы чуть ли не на карачках. Смирный, как кролик. Только во дворе, когда уже взгромоздился на подводу и взял в руки вожжи и кнут, принялся меня последними словами чистить ты сволочь ты ублюдок ты антихрист я выскочил следом за ним но он стягнул лошадь а когда порядочно уже отъехал обернулся и прикризил ну погоди уж и ребята подрастут трое у него было ребят войтык яндрик и болик Ну и когда подросли, хотя только у старшего Войтка начали пробиваться усы, раз меня под караулили. Я возвращался ночью с гулянки из Болешиц. И будто всё против меня получилось. Захотел одну девушку проводить, а она почти уже за деревней жила. Ну и постоял с ней полчасика перед хатой. Но она даже поцеловать себя не позволила. Чистая тёлка, губы сжимала и голову отворачивала. И домой идти пришлось одному, потому что дружки меня дожидаться не стали. Ночь тёмная, глаз выколи, на небе ни звёздочки, ни хотя б серпика луны. Собаки только где-то вдалеке лают. А я ещё пошёл на примиг оврагом. Там сплёш кусты, боярышник, можжевельник, орешник, тропку и ту среди этих кустов почти не видать. Да мне что? Не впервой было возвращаться ночью одному. И больше случалось делать концы. Какой тут может быть страх? Иду, посвистываю. Ох, ребята, бравые солдаты. Видишь гуси над рекой? Девушка красавица, не спускайся за водой. Ой, гуси щипаются. Вдруг из кустов выскочили пражухи и на меня с кольями. Я не успел нож вытащить, полумёртвый упал на землю. Чувствовал ещё меня ногами пинают со всех сторон. Но всего-то с какую-нибудь минуту, а потом уже ничего не чувствовал, не знал, то ли я живой, то ли убитый. Утром только шёл по этой тропке какой-то мужик И сообщил в деревню, что во враге лежит труп. Недели две я не мог с кровати встать. Хоть и лежал, всё у меня болело. Мать знай сменяла при парке, да слёзы надо мной лила. Господи, Шимик, сколько я тебя просила, а сколько Богу молилась. В могилу хочешь меня свести? Обещай, что это в последний раз. Но как обещать пусть матери, тогда и себе поклялся, что не прощу. Подожгу, убью, но не прощу. Только вскоре началась война и пришлось мне идти воевать. Правда, войну мы в два счёта проиграли, в деревне ещё выкопки не кончились, а я уже вернулся домой. Но почему-то вся эта история с пражухами теперь показалась мне точно случившейся на другом свете. Тошней было из-за этой проигранной войны, чем из-за пражухов. И верно, я бы всякую обиду позабыл. Да отец, что опять нам пражух между взлущил, когда я был на войне, потому как паразит рассчитывал, что я не вернусь. Ну и сделай что-нибудь, да сделай что-нибудь. Земля больше этого не снесет. Сходи, хотя бы в суд подай. И никак я не мог ему втолковать, что теперь подавать некуда. Но куда? Польши нету, значит, и судов нет. А он свое. В войну проиграли. Неужели еще и пражухам проигрывать? И в один прекрасный день Закинул я на телегу плуг, и хотя что у нас, что у пражуха в поля были уже засеяны, и кое-чего даже успело взойти, снова распахал, что было нашего. Пусть знает гад, что я вернулся. На следующий год в Лисицах была ярмарка на Петра и Павла. Я, быть может, и не пошёл. Да нигде было рожь смолоть, потому что мельницы жандармы охраняли как цепные псы, и требовалась квитанция, что поставки сданы. Хотя случалось, у кого и есть квитанция, всё равно зерно реквизируют, да ещё и рожу и спишут. А в лесится как раз у одного, Посенька по фамилии. Был ветряк, и к тому же дочь на выданье. Старая дева уже Зойской звали. Я её по гулянкам знал, и она не раз приглашала, чтобы как-нибудь зашёл. Но, во-первых, до лесицы от нас не близкий путь, а во-вторых, уж больно некрасивой была девка: приземистая, спина в ровень с задом, зубы как у лошади, да ещё смеялась когда надо и когда не надо. Ну, чего не сделаешь ради хлеба? Пойду, подумал я. Свожу её на ярмарку, Старик наверняка хоть с четверть ржи тишком смелит. И потом немножко с ней погуляю. Пусть мельник думает, я жениться хочу. Может, война надолго не затянется. На худой конец куплю ей на ярмарке собаку, кошку или нитку бус, чтобы не поминала лихом. Но мое счастье, лавки были точно соты с медом, облепленные людьми. И мы никуда не могли протиснуться. Другое дело, что мне не очень-то и хотелось протискиваться, а Зойке достаточно было, что она меня под руку держит. С таким кавалером на глазах у всей ярмарки, она бы небось всё отдала, не только собаку, кошку или нитку бус. К тому же ярмарка, хоть и война, была получше, чем иная до войны. Ряды лавок до самого кладбища тянулись. В Азов точно в большой базарный день. А людей не продохнешь. Будто процессии взад-вперед ходили. И не поймешь, которые куда. Потому что все лезли друг на дружку. А визгу, крику, смеху, дудок, свисков, петушков... Словно никакой войны нет. Один сплошной праздник на свете. А еще я сказал Зоське, что мне нравится, как она смеется, так девка смеялась, не закрывая рта. Вдруг перед нами, как три сосны, выросли трое пражухов, и ровно разбойники глядят на нас на супесь. Ого, — подумал я, — как бы худо не обернулось. И хотел мимо пройти, потому что у меня в мыслях ни смолотой рожь была, ни драка. Только как на грех с правой стороны стояла лавка, и перед лавкой куча народу, а слева телега, с которой продавали черешни. Ну, отступать-то я не стану. Пустил Зоську вперёд, может, думаю, вдруг за дружкой проскользнёт. Зойские они даже и позволили пройти. Самый младший только Болик, когда она с ним поравнялась, с издёвкой прошептал ей прямо в ухо: "Ну и каратешку себе нашёл". Все трое заржали, а я уж подумал, за Зойкиной спиной и мне удастся пройти. Но тут старший Бойтык заградил мне рукой дорогу и — Ты куда такой, раз этакий, лезешь? Не видишь, мы стоим. — Отчего не видеть? — вижу, — ответил я. И, не раздумывая, хватил кулаком по еще смеющейся роже. Он даже отстраниться не успел. Пошатнулся, а я добавил с другой руки, и он полетел спиной на телегу с черешнями. А там еще приложился башкой об колесо и больше уже не встал. Вотскочил тогда Болик, схватил меня за грудки, с минуту мы с ним тормошились, вокруг заклубилось. Кои кто пустился бежать, другие наоборот, из любопытства стали к нам проталкиваться. А нашлись и такие, кому захотелось ввязаться в драку. Кто-то орал во всю глотку, словно созывал народ в свою лавку со сластями. Дерутся, дерутся! Кто-то другой из Исуси, Мария, малой макаянным войны. Кто-то аж зашёлся от крика. Ксёнза позовите, пускай окропит чертей. Позовите ксёнза. Зойска схватила меня за пиджак. Шимик, шимусь, ты поумнее, уступи дуракам. И в ту самую минуту что-то тяжёлое хрястнуло меня по затылку. Я весь обмяк, в глазах стало темно, но на ногах кое-как удержался. И в этой тьме, вслепую, ударил кулаком перед собой. Не попал. Меня качнуло, и чтобы не упасть, я подался головой вперёд следом за своим кулаком. Голова уткнулась в чей-то живот. Кто-то охнул. И тут я прозрел. Увидел, как Болик, это его был живот, падает на прилавок. Повалил лавку. Посыпались гипсовые фигурки святых. Лавочник разразился проклятиями, схватил Болик из-за плечи и толкнул обратно на меня. Я выставил кулак. Болик точно вдышло носом врезался, и глаза у него сделались масляные. Но парень он был крепкий, хоть и самый младший из троих. Тряхнул только башкой, словно его ведром воды окатили. Я добавил. Он зашатался, но не упал. Может, добавь я еще разок, ему был бы конец. Только тут Ендрик, самый из них высокий, растолкав на рот, протянул ко мне руки, точно ходил к себе прижать и раздавить. Я пригнулся и со всего маху ударил прямо промеж этих рук. Руки разлетелись, как крылья. Он словно на них повис. Но тут же схватился левый за глаз и страшно завыл. Господи! Постоял, шатаясь, не отрывая руки от глаза, точно раздумывал, падать или не падать. Я ему помог не очень даже сильным ударом под локоть. И он повалился на землю у самых моих колен, продолжая стонать. Глаз! Ничего не вижу! Мой глаз! Ядрит твою душу! Я заколебался, надо ли ещё подбавить. Больше всего мне хотелось втоптать его в землю. Но только оторвал эту его руку от лица. Погляди сюда своим кровавым глазом, суккин сын, и чтоб на всю жизнь запомнил. Он решил я его дальше бить хочу, и расплакался. Не бей, пожелей, мы же из одной деревни. Но пока этот пощады просил, Болик успел очухаться и подкрадывался ко мне сбоку, вытянув руку с ножом. Я быть может и не заметил этого ножа, но вдруг что-то сверкнуло, словно яркий солнечный луч, отразился от золотого креста на колокольне костёла. А к тому же какой-то добрый человек в последнюю минуту меня стёрёг. Нож, нож! Только поздно было выбивать у него из руки этот нож, потому что он им замахнулся уже. Но я успел увернуться и пнул его изо всех сил промеш ног. Он скрючился в три погибели, а нож, будто воробей, выпорхнул из его кулака. Я поднял обмякшее тело с земли и придерживая левой рукой за ворот ото пиджака, Правый принялся в отместку за этот нож бить, не спеша, с передышками, потому что сам уже едва стоял на ногах. Хотя, может быть, мне только казалось, что я его за этот нож бью, а бил за ту проклятую тысячу раз перепаханную межу. Подтягивал к себе, когда он оседал на землю и пил. А он То просыпался, то засыпал, просыпался и засыпал, словно уже и не чувствовал, что я его бью. Силы начали из меня уходить, но ненависти оставалось ещё столько, что даже убий я его, и то, наверное, её не насытил. Наконец-то у него изо рта хлынула кровь. Отпусти, парня, хватит с него. Днёсся до меня сбоку словно бы голос ангела, и я отпустил. Он рухнул как колода. Но и подо мной ноги подломились, и я чуть не свалился вместе с ним. С минуту стоял точно пьяный, боясь ступить хотя бы шаг. А из глаз у меня словно кто-то искры секал. И тут я снова услышал тот же ангельский голосок. Поди сюда. Поди, соколик. Я повёрнул голову и прямо напротив себя увидел даёк и сидящую за прилавком торговку. Она была старая, расплывшаяся, лицо всё в щербинках от оспы. Но ангельский голос был её. Улыбалась как-то странно, будто две улыбки на её лице между собой спорили. Может быть, из-за этих оспинок или же у меня двоїлось в глазах? И вдруг я вспомнил, что собирался договориться с Зойской насчёт размола ржи. Стала оглядываться, но Зойки след простыл. Нечего её искать, заговорила торговка своим ангельским голоском. Попещала, попещала и удрала. Такие нынче барышни. Сядь, отдохни лучше. Поставила перед ларьком табурет. Даже сняла с головы платок, и этот табурет застелила. — Тебя Шимиком звать? Я слышала, как она тебе кричала. Красивое имя. Сами пиджак, я пуговицы пришью, а то все оборваны. Вышла из-за прилавка и сама стянула с меня пиджак. И пошла с ним по соседним ловчонкам. Через минуту вернулась с полной горстью пугвиц. Есть. Ещё красивее, чем раньше будешь. Взгромоздилась обратно за прилавок и начала пришивать. Я смотрел на свои распухшие, ободранные руки, когда она вдруг выхватила из лежащей на прилавке кучи связку бубликов и кинула мне на колени. На, подкрепись, соколек. Натрудился ты, ой, натрудился. Есть ещё в народе сила. Не так скоро нас согнут. Только тому первому ты мало дал. Он сильней об колесо расшибся. Но последнему на всю жизнь будет наука. Было на что посмотреть. А люди улепётывали, точно их ветром сносило. коей кто даже свою торговлю свернул видно совесть была нечиста товару-то оставалось ещё порядком могли бы до вечера торговать до сегодня ничего уже не наторгуешь но приехать стоило будет что вспомнить а то пролетают эти праздники похожие как день на день чего тут вспоминать сколько бубликов продала Ну, предала только это ещё не праздник. Праздник, когда или епископа приедет, или подерутся. Раньше больше дрались. Летось в Радзикове на Святого Винценти, как начали сразу после утренней, так всю обедню дрались и ещё после обедни. Люди уже к вечерни стали сходиться, а тут дерутся. Один ко мне на прилавок свалился, а рожа у него была от уха до уха ножом исполосованная. Все мои бублики покрасил кровью. Пришлось потом связку за связкой осматривать и замывать, хотя и так половину выпросила. А началось из-за пустяка. Сперва один с одним, а потом уже и не поймешь, кто с кем. Все со всеми дрались. И даже кто за кого не поймёшь. Свои перемешались с чужими. Прямо кучи мало.